Глава 70. -я. В приемный доктора Менгеле зазвонил телефон. Он в этот момент доедал штрудель с изюмом и допивал кофе. — Кто это? — крикнул Менгеле секретарше. — Доктор Нейдер, — ответила она, — хочет с вами поговорить. Менгеле поднял трубку. — Доктор Менгеле слушает. — Это Эрнст. Я сегодня выезжаю обратно, и у меня хорошая новость. — Да, и какая? — спросил Менгеле, слегка раздраженный тем, что его оторвали от десерта. — Я женился. «Женился — Женился? — переспросил Менгеле. — Да вы шутите. — Нет, я познакомился с чудесной девушкой в Берлине. Она — любовь всей моей жизни. Сегодня мы выезжаем в Польшу, завтра с утра я приступаю к работе. «Ну — Ну-ну, похоже, я оказался прав. Небольшой отпуск пошел вам на пользу. «Именно так, доктор Менгеле, именно так!» Менгеле откинулся на спинку кресла и покусал кончик ручки. «Любовь всей твоей жизни, говоришь? Что ж, это будет забавно!» Менгеле обожал играть на чувствах людей. Ему было любопытно, как отреагирует тот или другой человек, будучи поставлен в немыслимую ситуацию. «Этот брак позволит мне испытать силу духа Эрнста. Посмотрим, из какого теста он сделан. Знаю, он считает меня чудовищем. Вот и поглядим, сколько он сможет вытерпеть, прежде чем сломается. Когда это произойдет, он поймет, что и сам тоже не ангел. Он будет в ужасе, когда сознает, что то же чудовище, которое он видит во мне, Сиди ты в нем самом.